Глава 44. Урок Флоренции. Второй Ватиканский собор завершил свою работу. Многолетняя мечта Папы Иоанна, ставшая уже и чаянием его преемника Павла VI, осуществилась. Две тысячи соборных отцов возвращались в свои страны и епархии. Впереди ждал следующий, не менее волнительный и трудный шаг. Предстояло воплотить идеи собора в жизнь. В первое время практически каждый ощущал легкую эйфорию питал трепетные надежды и находился в предвкушении новой зари. Самой главной задачей, требующей именно практического подхода, стала реализация постановлений Конституции о литургии. Изначально никто не планировал производить какую-либо революцию, а папа вообще рассматривал идею внесения легких изменений в уже существующий древний чин Мессы, известный с XVI века как Триденский. Началось то, что можно назвать экспериментами и пробной практикой. Для этой цели Святой Отец создал специальную комиссию, который поручил начать создание обновленного богослужения. Очень скоро оказалось, что совместить уже существующий порядок и чинслужбы с разработанными положениями Конституции получается весьма проблематично. Для того, чтобы слушателю было понятно, с чем приходилось сталкиваться с членом комиссии, опишем несколько самых ярких моментов той самой триденской мессы. Конечно, тонкости — это вопрос ученых-теологов. Мы же попробуем взглянуть на происходившее глазами простых обывателей, приходящих в храмы каждое воскресенье. Уже неоднократно мы упоминали никому незнакомый латинский язык и священнослужителя тихо и неслышно читавшего тексты молитв. Шла речь и про Ореховые Месса. Пришло время добавить несколько визуальных картин для наглядности. Итак, перенесемся для примера в 1960 год в любое место католического мира. Например, в сказочную очаровательную Флоренцию, родной город таких гениев, как Леонардо да Винчи, Данте Алигьери и Никола Макиавелли. Флорентийские художники разработали и явили миру законы перспективы. А мореплаватель Америго Веспуччи дал свое имя двум континентам. Это место по праву носит звание колыбели эпохи Возрождения. Но сегодня нас интересует неславная прошлая столица Тосканы. Взор наш устремлен на происходящее на площади Микеланджело в самом центре которой расположилась жемчужина архитектуры Ренессанса, великолепный и ни с чем не сравнимый собор Санта-Мария-дель-Фиоре. Десятки горожан собираются вместе под вековыми сводами храма. Звучат колокола прекрасной компаниллы. Множество священнослужителей распределились у входа. Все ожидают прибытия на богослужение архиепископа Флоренции, кардинала Альфонсо Местранджелло. И вот к центральным воротам собора подъезжает черный элегантный автомобиль. Из него выходит иерарх. Прислужники моментально подходят к прибывшему князю церкви, сверкающими на солнце своими пурпурными одеждами. Каждый встает на колено и целует кардинальский перстень его высокопреосвященства. На плечи архипископа надевается атласная алая мантия, шлейф которой достигает 5 метров в длину. Его концы держат двое из прислужников ирар входит в собор в сопровождении духовенства и преклоняет колени перед центральным алтарем. Его алые одежды — лишь форма. Для совершения мессы необходимо облачиться в специальные ризы, соответствующие сану. Его высокопреосвященство усаживается на возвышенный трон слева от алтаря, и перед кардиналом выстраивается очередь из церковнослужителей, каждый из которых держит в руках какую-то деталь. Играет орган. Хор торжественно поет песнопение, которые практически никто из собравшихся не может разобрать. Им это и не нужно. Все наблюдают за тем, что происходит у трона. Хоть никакого отношения к прихожанам все эти действия и не имеют. Перед кардиналом разгибается книга, и тот шепотом произносит какие-то тексты. В этот момент один из прислужников опускается к ногам иерарха и бережно снимает с них ботинки. Рядом на серебряном подносе аккуратно сложены чулки изготовленные из специального церковного шелка. Они выглядят очень дорого и немного вычурно. Служитель берет чулки и надевает их на ноги читающего что-то кардинала. Создается впечатление, что это волонтеры помогают немощному старику. Завязав чулки, помощник берет следующую деталь, которой являются такие же причудливые шелковые туфли, украшенные стразами и вышивкой. Такие никто никогда не носит в повседневной жизни. Они изготовлены специально для совершения богослужений. Церковнослужитель деликатно обувает ноги кардинала в эти туфли, завязывая замысловатые бантики. «Но зачем это все нужно?» — спросит слушатель. И этот вопрос задавали в те годы все больше простых прихожан. Ответить, что все происходящее есть лишь дань древней традиции, было бы уже не совсем серьезно. А отчасти нелепо. Но какое это имеет значение? Ритол совершался? Обув кардиналов чулки и ботинки, очередь прислужников раз за разом преподносила новые детали облачения, которые возлагались на архиепископа, превращая его во что-то совершенно неземное. Венчали процедуру перчатки, выполненные все из тех же церковных материалов. И вот спустя практически четверть часа Альфонсо Местранджелло был готов к совершению мессы. Точно так же, как вместе с ним были готовы и все остальные епископы католического мира, пройдя аналогичную процедуру. А дальше начиналось то, о чем уже неоднократно говорилось в ходе наших историй. Непонятный язык, чужеродные действия, долгие и утомительные церемонии. Мы не случайно так долго остановились на уроке церковного искусства, которое преподала нам блистательная Флоренция. Все это, безусловно, является ценным наследием. Но к моменту избрания Папы Павла VI подобные ритуалы совершенно устарели и многих тяготили. Кого-то даже раздражали. Занятно, что этими кем-то подчас были сами иерархи, не говоря уже о простых и малограмотных прихожанах. Литургическая реформа Второго Ватиканского собора заключалась как раз в том, чтобы очистить драгоценный сосуд церковной службы от всего средневекового нагара, скопившегося на нем за многие века. Задача эта оказалась отнюдь не самой простой.